Встретилась в пути еще колония с жителями католитского исповедания. Огорченный унылого вида ксенц нарисовал перед отдыхавшими у него путниками картину Пугачевского нашествия. «Свыше тридцати молодых людей нашей колонии, — сказал он, — разумеющих язык российской, — ограбили меня». а также дней прочих состоятельных колонистов и ушли за пугачёвым вот вея не времени а сверх того увели онные отщепенцы 50 самых лучших лошадей в числе коих и мои три сделал ли самозванец какие-либо разорение вашей колонии спросил галахов нет господь сохранил нас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 И с царицыны вот уже третий день идут слухи, якобы Пугачёв разбит. А по сему я отрядил 300 человек надёжных казаков на ту сторону Волги и приказал им, ежели встретятся бегущие тем берегом из Пугачёвской армии люди, оных ловить, а кое добровольно сдаваться не станут, тех колоть. Чинились ли Пугачёвым жестокости, разорение?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 никгде не встречалась наоборот стали попадаться в пути воинские разъезды глава 7 это пугачёв бегите над суровым небом в звёздах предательство побег в петером направились дальше в одной из казачьих волжского войска станиц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 кои по форпостам службу несут зная уверенно, что большинство казаков ушло вместе с Пугачёвым, Галахов не стал распространяться об этом со стариками, а велел им идти в табун и поймав ездовых вышидей привести их для упряжки. Старики отправились за конями, а два гренадера на Бахчи за арбузами. Галахов, Рунич и Долгополов присели у амбара, стоявшего на бугристом берегу Волги. Кругом полная безлюдье. Впереди им, перед глазами, мутнели неширокие воды обмилевшей Волги. Но и Волга сплошная пустыня, ни лоди, ни сплотков, ни белого паруса. Впрочем, два старых рыбака на челне Греблись возле берега, проверяли самовловы, а за Волгой зеленела после пролившихся дождей безмерная луговая сторона. Галахов, приложив к глазу перспективную трубу, всматривался вдаль. В верстах в десяти на взлопке белела церковь, кучились, как овцы, серые избенки. Далеко-далеко ехали два всадника, отдаляясь от реки. Прошёл битый час. Остафи Трифонов, чтобы скрасить утомительное время, принялся рассказывать небылицы об Угачёве. Стал валить на него всякий беспутный наговор, как на мёртвого. 17 сундуков с награбленным добром было отправлено им злодеем. своей государыне, Кузнецовой Устиньи, в Яицкий городок. От них золотых вещичек пять пудов три фунта. Уже-то я подлинно знаю. Мне сам Овчинников злодейский атаман сказывал. — А вы не видали императрица-то его? — Пади красиво, — поинтересовался Рунич, —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 Рунич и Галахов, взглянув на него, залились откровенным смехом. Вот вы, ваши сокородие смеётесь, обиделся Долгополов. Уши его вспыхнули. Думаете, где мол ему червивому мухамору красоты кобольщать? А между прочим, я приворотные словцо знаю. Да черезонное щучье словцо со всеми Пугачёвскими девчонками в любовном марьяже состоял, ей-богус. Ведь я у Пугачёва-то генералом был, а после первого марьяжа он меня в полковники попятил, а после второго с помещичьей дочкой Таней, что у Пугача в плену находилась, батюшка однажды схватил меня за бороду: "Я тебе с полковника ещё три чина спущу". Будь отныне простым хорунжем, а ежели сызного любовную прошибку сотворишь, так я и этот чин спущу, а заодно и шкуру до ребер, а самого вздерну. Вот он, сволочь какая, извините на черном словес. Офицеры улыбались. Галахов продолжал рассматривать горизонты за рекой.